Глава 34. Дискотека. Авария. Имена землян я даже не думала запоминать, но Макар и Ярослав очень старались запомниться. Мой бокал без конца наполнялся, а пиала с клубникой никак не хотела пустить, как бы я ни старалась. В разговор мужчин не вникала. Потягивала шипучую жидкость и с едва скрываемым восторгом разглядывала танцпол. Вид со второго этажа был первосортный. рев песен едва приглушался стеклянными стенами кабинки, в которой мы сидели, поэтому движения танцующих хоть и выглядели по-идиотски дерганами, но не лишались пластичности и музыкальности. На постаментах в стеклянных колоннах, будто в мини-темнице, в ритме звучащей композиции прыгали облаченные в одинаковые платья девушки. «Видимо, они работают здесь», — сделала вывод, обозревая периметр колонн. Забавно, что они танцуют приличные девиц, что пришли с Назаром и его друзьями. «Хм, даже не хочу думать, зачем парням по две спутницы». Может, на земле ориентирнее нечто иное, нежели на саруре. Руки, например. Чтоб в каждой было по хорошенькой красотке. Ритуал такой, для чувства обозрения. Вон лев туда же. Не успел на землю переместиться, а уже по красотке себя отхапал. Хвостатый жмот. Лифан будто почувствовал мой настрой. Нагнулся ко мне и тихо прошептал. — Ты злишься? — Неа. Пожалуй, я плечами категорически отказываясь признаваться в ревности даже самой себе. Задумалась просто. А мне кажется, что... А ты прикрути свою ментальную антенку, чтобы ненароком никто не открутил, и казаться сразу перестанет. Растянув губы в кровожадной улыбке, дождалась, когда Лефан перестанет сверлить меня тревожным взглядом и немного отстраниться. Уж больно близко сидит паршивец. Привел меня, чтобы заберекадировать Нормально вообще? Я танцевать. Что? Нет. Мои вскинутые вверх брови одним махом изменили мнение принца. Ммм, ладно, только без глупостей. Твоя наставница крута, но с нее лучше пример не брать. Олеся Царева за время своего попадания успела зарекомендовать себя первоклассной певицей. Не зря же Леся Сирена. Ее песня на Саруре кино на земле. А если Сирена добавляет в свое представление еще и танцевальные движения, ее зрителей можно раздевать до трусов. Они даже не заметят, потому что оторвать взгляд от ее выступления просто невозможно. Не знаю, что за параллель сейчас пытался провести Лефан, но мне такого эффекта не добиться. Тем более на Земле ведь магию применять нельзя. Не преувеличивай. Я просто подвигаюсь под той блестящей блямбой и вернусь. Весь вид теневого кричал о том, что он скорее преуменьшает, чем преувеличивает, и совсем не хочет оставлять меня без присмотра. Чувствуя остаток недели, мы проведем в квартире усмехнулась мысленно, спускаясь по винтовой лестнице под пристальными взглядами всей честной компании. Разноцветные огни сияли так ярко, что с непривычки я жмурилась, двигаясь в самый центр, туда, где извивались красотки зоны Не то, чтобы я испытывала необходимость попасть в круг едва знакомых мне девушек Назара. Нет, мне хотелось стать под круг, что крутился и мигал ярче остальных огней техногенного мира. Зря земляне не верят в волшебство. Ведь именно оно окружает их повсюду. Куда ни глянь, сверхъестественное. Чтобы огни так плясали в Хироне, полчищу магов нужно вливать резервы в материю Сарура. Тогда свет преломится в нужных узлах, и у нас будет своя дискотека. Одна жалость. Музыка на моей планете кардинально отличается от земной. Не скажу, что она у нас хуже. Вовсе нет. Но она не такая драйвовая, это факт. Девочка солнца со смешными веснушками, Просит не влюбиться, но ее не послушали. Сложно не улыбнуться от слов песни, что едва заиграла, а толпа молодежная дружно подхватила мотив певца. Ничего особенного, совсем просто. Заценила я репертуар и стиль исполнителя. Но как раз в этом своя прелесть. Солнышко светит даже злым и нехорошим. Это точно. Не доходя до заметивших меня девушек, наградивших меня, кстати, достаточно недружелюбным взглядом, Запрокинула голову и посмотрела на диско-шар. Попыталась настроиться, прежде чем начать двигаться. Пусть на Саруле я неоднократно бывала на балах, но местные дискотеки — это кардинально иное. Пока меня преображали в салоне, я сумела урывками посмотреть в интернете, как танцуют местные жители. Мне понравилось. Схожесть с бесшабашными танцами троллей лицо. Вада Хук, мачеха Сирены, часто устраивала такие гулянки в особняке своего мужа. Когда удача улыбалась, я попадала на бакханалию очаровательной вады, поэтому сейчас не боялась ударить в грязь лицом. Местный шафл нервно курит против моего сатролей, где в танце участвовать обязаны не только ноги, а все тело. Расскажи мне, почему ты танцуешь одна и зачем украла сердце у пацана? Ну, поехали. Все оказалось не так страшно, как я боялась, если боялась вообще. Пара коктейлей сделали свое дело, страх и сомнения мне даже не посетили. Скромностью и неуверенностью в себе я вообще не болела, поэтому простые быстрые движения рук и ног точно попадали в ритм музыки. Песня звучала очень зажигательно. Я даже понять не могла, почему остальные девушки выбрали неспешный темп. Если на одну строчку у них уходило два плавных движения, мои ноги успевали выписывать целых восемь шагов. Не знаю, как это смотрелось со стороны, но через 30 секунд вокруг меня начала образовываться зона отчуждения. Испугаться я не успела. Парни и девчонки громко подбадривали своими аплодисментами и свистом. Мало строли троллей земляне встретили на ура. Когда темп замедлился, позволила себе скопировать движение красоток Назара. Наверное, в коротеньком платье, которое выбрала для меня стилист из салона, это выглядело совсем нескромно. Однако я настолько влилась в атмосферу, что просто отрывалась на полную. В Хероне такие танцы не могла себе позволить даже Вада на вечеринках. Принцесса везде, принцесса. Дома за мной наблюдала сотня глаз. Хоть тут душу отведу. Последние аккорды взорвали танцпол. Я театрально поклонилась, вызвав волну дружелюбного смеха. Только красотки с зоны стояли с кислыми минами. Но какое мне до них дело? Девушка, девушка, вадна. одна? Перед носом возник бокал с мартини. Нет. Оценивающая кинув взглядом стильного одетого мужчину продвинулась дальше, чтобы не загораживать ему путь. Вообще непонятно, зачем выперся сюда. Тут же толчая. Круг снова сомкнулся. Более того, отвечающий за музыку парень со странными ушами поставил медленную мелодию. Девочка, танцуй, все пройдет так скоро, разгоняй тоску, он того не стоит. На танцполе люди моментально группировались в пары. Некоторые не просто двигались под музыку, они еще и терлись друг от друга. Перебор, по-моему, любовь на показ еще никого до добра не довела. На мои бедра легли чьи-то руки. Не горячие, как у Лифана. Чужие. Резко обернувшись, уже приготовилась дать отпор смельчаку, как мой взгляд, скрестился со взглядом Назара. «Ты бесподобна. Позволь пригласить тебя на танец. Лифан не против». Сильно сомневаясь в последнем заверении, посмотрела на второй этаж, откуда не так давно спустилась. Теневым драконом там и не пахло. «Где Лифан?» «Вышел покурить. Можно?» Меня взяли в оборот, потянув в центр стеклянного пола. Согласия никто не ждал. Видимо, разрешение прозвучало чисто символически. Он явно не тот, кто был Богом дан, а в душе зима, снегом замело, этой ночью не до сна, но ему назло. «Ладно, потанцую. От меня не убудет». Думала я поначалу, пока руки Назара не поползли вниз. Туда, где делать его пальцем было нечего. «Руки убрал». Назар хищно усмехнулся. «Да ладно тебе, детка. Хорошо, танцуем. Кто знает, может быть, и кувыркаться в кровати со мной будет лучше». Я хорошенько так прицелилась указательным пальцем, чтобы нажать умнику в области шеи, но вдруг его прямо-таки вырвали из моих рук. «Эй! К чему эти домыслы?» Кровожадно дернулся уголок губ Лифана, демонстрируя поистине хищный оскал. «Предлагаю прямо сейчас проверить. Норматив сдашь мне?» «Выйдем? Не хочу портить интерьер своего клуба». Контур фигуры дракона подернулся рябью, а это означало, что ничем хорошим потасовка между этими двумя для последнего не закончится. Слушать доводы моего разума никто не собирался. Мужчины отряхнулись под заинтересованными взглядами парочек и синхронно направились к выходу. Один многозначный взгляд и властники кивок охране, и Назар уже шел не один. «Демоны, эта глупая провокация точно плохо кончится» если не вмешаться. Скинув себе оцепенение, только дернула следом за нехорошей компанией и моим драконом, как дорогу заступил один из друзей Назара. Девушка, не принимай на свой счет. Назар слишком долго ждал подходящего момента. Твой женишок стал слишком заметной фигурой в Киеве с прошлого визита. А когда уж из-под носа Назара выхватил Крымову, бро слишком долго вел убогую в своей сети. Лев испортил нам все пари. Для этого вы прикинулись приветливыми зайками? Макар неприятно усмехнулся. Мне стало противно. «С дороги уйди!» «Да ничего твоему льву не будет! Проучат ребята, чтобы больше не лез со своим дебильным благородством, куда не просили!» Ярослав мотнул головой, и на его губы поползла ухмылка. Парень явно чувствовал физическое превосходство. «Дураки! Таких не жалко, да только лифан может сильно перестараться!» Посетовала я, хватая здорового бугая за шею и слегка приподнимая над полом. Надо его успеть остановить, пока поздно не стало. «А может, это мне вас проучить?» У Макара натурально чуть челюсть не упала на пол. Отбросив, Ярослава, перешагнула через кретина и быстро пересекла огромное помещение. На улице, отбросив все разговоры, шел типичный для простаков махач. Несмотря на силу и боевые навыки дракона, пятеро охранников довольно неплохо держались против Теневого. Конечно, Рагмар дрался не в полную силу, даже в своей человеческой ипостаси. И, честно признаться, я была ему благодарна за это. Не хотелось, чтобы земляне пострадали. Пусть в развернувшемся конфликте вина целиком и полностью принадлежит им. «А вот и мой приз!» — сморозил глупость Назар, словно из-под земли вырастаясь за моей спины. «Не переживай, я позабочусь о твоей подружке, пока мои ребята сопроводят тебя в травпункт. Ты опозорил меня перед моими друзьями. Я впервые проиграл спор. Оскалился отвратительный индивидуум. Так будет справедливо со стороны дракона потянула силой. «Лифан!» — рявкнула я, сжимая пальчики в кулаки. «Не вздумай! Я не собираюсь тут торчать, пока Леся будет сооружать экспедицию. Замри!» Глаза Лифана заволокло тьмой. Тут еще не кстати Рагмару прилетело с правой стороны от здоровенного громила. Дракон зарычал по-настоящему. «Подраконье!» Послышался хруст костей, и здоровяк взвыл, падая на задницу и качая свою сломанную руку. Напор на Теневого усилился. Либо у землян чувство самосохранения дало сбой, или оно вообще отсутствует. Задрав без того короткий подол платья, врезала Назарус с ноги. Парень отлетел в сторону витрины и остался лежать в сугробе. Оттаскивая от незаметно увеличившегося в размерах принца всех его недоброжелателей, одного за другим отправляла охранников в бессознательное состояние, нажимая на определенные точки в теле. Когда осталось два мужика, сражающихся, будто озверевшие берсеркеры, ситуация вышла из-под контроля. Меня перехватили вокруг талии и приподняли над головой. От Лифана запахло сырой магией. «Нет-нет-нет, нельзя!» Они не оставили мне выбора. Сорвав фантом, услышала, как жадно сделал вдох принц драконов, застывая на месте. Извернувшись изо всей силы, ткнула пальцем в район сонной артерии мужчине, который до последнего держал меня, пока не обмяк. Моя демоница вырвалась на свободу. Слишком долго я ее держала внутри. Она негодовала, требуя раскрыть крылья и расправиться со всеми обидчиками. Кажется, еще чуть-чуть, и я потеряю контроль. Я переоценила свои силы. Секунды из за моей спиной дернулись кожистые крылья. Видимо, именно это повергло последнего из оставшихся в сознании охранников. Мужчина попятился назад, а его глаза в священном ужасе вытаращились на меня. Бу! Не удержалась я от детской выходки, но это того стоило охранник завизжал как девчонка скрываясь за дверью клуба крылья прохрипел лифан замирая позади меня его рука коснулась моей спины проводя линию вдоль позвоночника очень вовремя надо убираться отсюда обернувшись встретилась взглядом с полностью черными глазами теневого и утонула в их желании а он молодец хорошо держится улыбнувшись хитро прищурилась отличная идея держись Стой! Это все, что успел выкрикнуть Лифан, прежде чем я обвелась руками вокруг его талии и взмыла вверх.